Глава 30. Вера. Как история веками наслаивает в земле породу, так и мой опыт заставлял меня становиться все крепче. События без продыху наваливались на меня, а организм подводил силами. Так больше просто не могло продолжаться. У меня создавалось ощущение, что я жила на энергосберегающем режиме, который отключает часть эмоций, предохраняя от срыва. И что предохранитель вот-вот сорвет. Он трещит пластмассой под гнетом обстоятельств, придавленный разговором с Тамарой. И все дело в том, что внутри меня необычный ребенок, сильный, требующий от моего организма много питательных веществ, а я не тяну. Заинтересованно посмотрела в сторону бывшей обители Дока, а ныне — Нового места обитания Альбины и покосилась на двух зверей позади. Кажется, за мной присматривают. Ну и пусть я решительно направилась в сторону местной больницы и взялась за дверцу, подня одобрительное рычание сзади. Попадет же! Глава не велел! Пронеслось в голове. Я удивленно обернулась. Что это было? «Я снова уловила чужие мысли?» Медленно потянула на себя дверь, но больше ничего не смогла услышать. Как и тогда с Димой. Только одна фраза. «Странно это». В открытую дверь сразу прошмыгнул один из оборотней, а второй остался сзади. «Твою же лохматую пятку не пугай так!» Вскрикнула Альбина где-то впереди. Я поспешила по коридору. «Куда грязными лапами по чистому полу? Без бахил? Нет, без защитного костюма не входи. Нечего мне тут шерсть разбрасывать». Оборотень от такой отповеди мигом обернулся в достаточно гладенького человека, отчего доктор тут же хлопнула рукой по столу и скомандовала. «Вон!» А потом с негодующим вздохом добавила. «Как же мне с вами объясняться, если все, понимаете, буквально?» Из кабинета мужчина выскочил уже зверем, пристыженным и расстроенным. «Добрый день!» — зашла я по горячим следам охранника. «Вера? Доброго! Что-то беспокоит?» Врач хоть и не ожидала меня увидеть, но особого вида не подала. Вообще она вела себя так, будто уже год как обжилась, И во всём и разобралась. Даже стул будто принял очертания хозяйского тела. А монитор услушливо принял нужный угол обзора. «Я хотела поговорить. Внимательно слушаю. Чем смогу, помогу. Мне нужно укрепить организм. Согласна. Вчера я взяла у вас кровь и как раз хотела поговорить с Дмитрием, что вам нужны капельницы». «Я согласна». «Не будем ждать решения главы. Мне вчера четко объяснили, что тут иерархия». Альбина говорила так, будто боялась оступиться. «Я хотела возмутиться. Моё тело — моё дело. Но от мысли, что я так пройдусь ногами по авторитету Димы при охране и новом враче, стало кисло. От гибрида я видела только добро». Ко мне еще никто так не относился. И я подобрала более дипломатичный ответ, который не задел бы имиджер головы иных и не задавил бы меня. Все, что улучшит мое состояние и ребенка, не вызовет негатива у Дмитрия. Я чувствую слабость, а вы можете помочь прямо сейчас. Альбина посмотрела на меня взглядом мудрой женщины, будто видела меня насквозь а потом ответила, «Конечно, на первом месте состояние матери и ребенка, а потом уже все остальное. Я даже расписала весь план лечения, но учитывая ваши особенности». Она посмотрела на мой живот, а потом опять в глаза. «Всё может измениться. Давайте начнем. Я уже познакомилась с анамнезом, написанным доком, и нашла кое-что интересное. Он зашифровал, но я разобралась в его рецептуре. Я повторю вам тот же состав, что он делал, и посмотрим эффект. Вы согласны? Хуже не будет? Нет, я буду следить за вашим состоянием. Тогда я согласна. Удивительно, но эффекта от капельницы я совершенно не заметила. Ничего? Слабость не пропала? Удивленно спросила Альбина, держа в руках свежий анализ крови. «Нет, опять хочется есть и спать. Хм, на этот случай в записях есть еще один рецепт. Попробуем?» «Вы сомневаетесь в его составе и влиянии?» — уточнила я. «Я сомневаюсь, что Дима разрешит попробовать его, когда придет. Но за вас я отвечаю головой» и не стала бы рисковать, если бы не была уверена в своих силах. Попробуем послушать доктора с того света. Док спас меня. Я верю в его талант. А уж я-то как верю. Хотела бы я с ним встретиться. Да теперь только не на этом свете», — согласилась Альбина и отправилась набирать раствор. Оборотни из охраны уже не порыкивали за дверью переоделись по одному, и теперь из-за стены я так и чувствовала неодобрительное молчание. Удивительно, но я могла поклясться, что ощущаю их настрой. Неужели это из-за ребенка? А Дима тоже так чувствует своих людей. Не сомневаюсь, что гибрид не одобрил бы эксперименты с новым доктором. Но я не видела особого выбора. Тело слабело, Я чувствовала это. И задумчивая фраза Альбины, брошенная во время установки новой капельницы, только это подтвердила. В записях сказано, что беременность оборотням развивается быстрее на 25%, но по всем показателям здесь все 50%. Я встала после процедуры, все еще обдумывая эти слова, поэтому не сразу поняла, что зверский голод и усталость — Затухли, словно пламя свечи. Я даже шею размяла, как после глубокого сна. «Как состояние? Чувствуете улучшение? «Да», — обрадованно сообщила я, чувствуя, что доверилась женщине не зря, и чувствую свет в этом, казалось бы, темном туннеле будущего. «Хотите чего-нибудь?» «Хочу», — решительно заметила я, «свернуть шею бывшему». «Кажется, накапали куда-то не туда», — икнула Альбина. «Дмитрий, я за руль», — окликнул Дима помощника, очнувшись у пассажирской двери. «Сейчас хотелось опустить стекла, вдавить педаль в пол и как следует наглотаться встречного воздуха». «Тебе нельзя, ты пьян», — нравоучительным тоном заметил кот. «Сдурел». Ни капли в рот, поднял возмущенный взгляд на оборотня глава. Сам налокался из тамарина миски. Мужики не могут без подколов, никак. Это просто способ общения и регулятор нервного напряжения дружбы, не поддел друга, День зря прошел. Кот взялся за ручку водительской двери и слишком резко рванул на себя, сказав. «Пьян от счастья, тебе точно за руль нельзя!» И даже не подколол в ответ. Радость в голосе и тоска, словно кот отдал бы пару десятков лет за такое опьянение. Дима замолчал, осёкся в своем подъеме, сложил крылья воодушевления, сел скованно, косясь на друга, чувствовал себя без вины виноватым. Его счастье... Словно динозавр и игрушка в яйце, опущенной в воду, набухла и распирала изнутри. Не удержать. Паутина трещин увеличивается, скорлупка трескается, и вот оно уже рвется показаться миру. «Мы что-нибудь придумаем», — пообещал глава иных. «Видишь, в жизни всегда есть место чуду. Я рад за тебя». Правильно понял состояние главы Кот, повернувшись к нему. Правда рад. Глаза не врали, но это была печальная радость. Спасибо. Красноречие Димы сдавили необъяснимые угрызения совести. Гибрид чувствовал себя мошенником, который надул всех и сорвал куш. «Не надо», — поднял руку помощник, прося, чтобы гибрид больше не продолжал. Я как никто знаю, что ты никогда не сдавался. Не оправдывайся. Ты правда заслужил это, и я рад за тебя. Просто, чёрт, ты же знаешь, когда у тебя чего-то нет, это хочется заполучить больше всего. И повернулся к голове с широкой улыбкой, а вот глаза сквозили тоской. Кот врубил музыку до дрожи барабанных перепонок и стартанул с места. Машина, словно пуля, со свистом довезла мужчин до места встречи. Логово лис пряталась в подвале одного из комплекса новостроек. Настоящая нора рыжих под городом с огромной сетью ходов. Что коту, что Диме, никогда не было уютно там. Даже несмотря на то, что глава иных был наполовину медведем, и млел от берулок Да и отношения с лисами всегда качало, словно на волнах. Слишком непредсказуемые были товарищи граждане рыжие. Вот и сейчас удивили. Никто даже не встретил. Толстенная дверь с кучей затворов открыта нараспашку. По полу стелется дым, мелькают тени, носятся вокруг. «Не вовремя!» Из темноты выскочил Денис, один из главных разработчиков Лис. Никто не отменил встречу. Сзади него бабахнуло, и он прижался к полу, ругнулся. «Твою ж за ногу! У нас эвакуация! Эксперимент!» И тут силовая волна отбросила всех назад, почти раскатала по ступеням. И наступила тишина.